Глава шестнадцатая «Мила!» — услышала она знакомый голос. Руслан появился в кабинете неожиданно. Мила равнодушно продолжила вбивать в заказ поставщику с огромным прайс-листом, периодически сверяясь с отчетом. «Что тебе?» — после минутного демонстративного молчания сдалась Мила. «Я хотел извиниться за вчерашнее». Невозмутимо, как всегда, спокойным тоном ответил Руслан. «Извинился». «Теперь иди, куда шел», — отрезала она в ответ. «Тебе не неинтересно, где я был?» «А должно быть?» «Прости, не неинтересно», — фыркнула Мила. «На даче я был, у тещи. Татьяна...» «Слушай, не надо меня грузить подробностями о вашей семейной жизни. Я в них не нуждаюсь», — перебила Мила Руслана тоном, нетерпящим возражений. «Иди, куда шел?» «Меня не интересует, что ты делал со своей бывшей женой на даче тещи. Помирились? Молодцы!» «У вас семья, совместные дети, ячейка общества...» — отчеканила она. «Сука ты!» — добавила тихо, но Руслан все равно услышал. «Отлично. Я именно то и есть, что ты говоришь. Сука! Скажи, долго это будет продолжаться? Сколько мы вместе? Но ты продолжаешь ждать подвоха. Знаешь, я устал от этого. Тупо устал. Пробивать стену твоего неверия я устал». Не знаю, насколько сильно тебя обижали, кто это делал, но это был не я, понимаешь? Не я. Я не собираюсь тебя обманывать. Если я захочу бросить, просто скажу это. Вот спасибо. Пожалуйста. А сейчас я все же скажу, где был, — отрезал в ответ Руслан. Дети гостили у тещи на даче. У Лизы резко заболел живот, и боль не прекращалась. Вызвали скорую, в область не едут, какие-то новые правила. «Пока я приехал, пока позвонил в платную, пока Татьяна примчалась, пока в больницу... Аппендицит с перитонитом, твою мать, дотянули!» «Руслан, как она?» «Прости меня, я не могла подумать. Как Лиза?» мило подскочила со стула и растерянно моргнула. «Отходит после операции. Я за карточками заехал. Оставил на нервах на работе. Без бумажника все это время ездил, только в больнице понял. макс отвез в садик. Не остается он с бабушкой без Лизы. Протестует. К тебе по пути зашел». — Руслан, — замерла Мила, — прости меня. — Я понимаю, ты на нервах, я на нервах. Просто не надо сразу ждать подвох. Иногда случаются форс-мажоры. — Больше не буду, — вздохнула Мила. — Вот и славненько. Я пойду, куплю чего-нибудь Лизе. Какие у вас яблоки нормальные? Молоко, может, кефир там. Руслан выглядел совершенно растерянным. — Не надо ей яблоки, — оборвала бормотание Руслана Мила. — Девочка после операции. Ей легкий куриный бульон можно, кисель. У врача лучше уточнить. Мила вышла из кабинета и быстро вернулась. — Вот, куриная грудка только пришла. У нас прямые поставки. Знаешь, как варить? — Нет, вообще-то. — Я напишу. Это просто. Если что, звони. Не пригодится, сам съешь. Не ел ведь ничего? — Не ел. И сейчас некогда. Я пойду. Спасибо за понимание. Руслан мазнул губами по щеке Милы, поправил ей волосы, заправив за ухо привычным жестом. Вышел из кабинета. Служба безопасности не стала останавливать главного инженера торгового центра, который растерянно нёс упаковку с куриным мясом, вчитываясь на ходу в листок бумаги. Мила опасалась звонить в течение дня. Руслан провёл весь день в больнице. Звонок мог нечаянно разбудить Лизу или самого Руслана, который мог прилечь отдохнуть. Прошло больше суток, как он был на ногах. Он позвонил сам, когда Мила уже была дома. К полусонному городу подбиралась ночь. Она моментально сняла трубку, вышла из комнаты, где засыпала Лиза. «Привет», — услышала она уставший голос. «Как ты? Как Лиза?» «Лизе лучше», — коротко ответил Руслан. На заднем фоне капризничал маленький ребенок. Нетрудно догадаться, что это был Максим, четырехлетний сынишка Руслана. «Макс со мной. Таня в больнице осталась. Мы отдельную палату оплатили». Продолжил Руслан, тяжело вздохнув. «Правильно, что оплатили. Куда вы сейчас?» «Не знаю». Максим хныкал все громче. Руслан постоянно отвлекался, несколько раз перезванивал. В итоге Милле удалось узнать, что сейчас они заедут в ресторан или кафе, а после отправятся домой. И еще, что Макс сегодня тоже порядком напугал родителей, заявив в садике, что у него сильно болит живот. Благо персонал среагировал моментально. К тому времени, как Руслан влетел в здание детского учреждения, бригада скорой помощи уже была в медицинском кабинете. Максу поставили странный диагноз – дисконезия желчевыводящих путей на нервной почве и отправили с папой домой. Но поехали они в больницу, где после небольших переговоров с лечащим врачом, слез Татьяны и нервов всего семейства, Максу сделали УЗИ и взяли анализ крови, что вызвало бурный и громкий протест малыша. Ничего сколь-либо серьезного не нашли, поэтому коллективно решили, что Максиму будет лучше с папой, чем в больнице. — К тебе хочу, — подытожил Руслан. — мосипусечка моя. — Нет, — оборвала на полусловие Мила.